Глава 36. Оглохший Джек лежал на спине в колючих кустах и никак не мог сфокусировать взгляд. Мир вокруг то приобретал четкость, то снова расплывался. С одной стороны бушевал огонь, вокруг Джека клубился дым, пахнущий маслом. Повернув голову, он увидел на дороге горящие обломки своего автомобиля. Ах да, солдат с гранатометом. В момент выстрела Джек среагировал инстинктивно. Не тратя времени на размышления, он распахнул дверь и выпрыгнул из машины. Но взрывная волна догнала его и, подбросив, как тряпичную куклу, швырнула в кусты. Вероятно, на какое-то время он вырубился. Не будучи уверен, что сможет двигаться, он полежал еще несколько секунд. Каждый вдох приносил боль. В лучшем случае сломаны ребра. Потом раздались приближающиеся тяжелые шаги. Джек пошарил рукой вокруг в поисках пистолета, но того нигде не было. Побитое тело противилось, но он все же попытался подняться, потому что не хотел принимать смерть, лежа на спине. Перед ним возникла фигура бойца, только уже не с гранатометом, а с карабином. Ствол смотрел в лицо Джеку. — Ну, тебя, суку, так сразу и не убить, — п р о р ы ч а л наемник. Джек поднял руки, он знал, пощады не будет, просить о чем-то бесполезно, поэтому выставил на обеих руках средние пальцы. На лице солдата появилась уважительная ухмылка, и все же он поднес приклад к плечу. Не закрывая глаз, Джек ждал неизбежного. Раздался громкий треск, боец стал падать лицом вперед, из его носа хлынула кровь. Джек нахмурился, а тот упал чуть ли не ему на колени. Позади возникла неуклюжая мокрая фигура. «Рэнди — Рэнди? Его брат отбросил в сторону толстенную ветку, которой ударил стрелка, оглянулся, — Провел пятерней по волосам, после чего, наконец, обратился к Джеку. Ну и где Берт? Полчаса спустя Джек и Рэнди все еще прочесывали лес вокруг горящего здания. Двигаться приходилось осторожно. Взрыв превратил научный центр в пылающий факел. Тени от пламени плясали среди деревьев, что затрудняло поиски и трепало им нервы. Рэнди рассказал, что случилось на дороге и как он упал в реку. Но утопить Кейджна непросто. Он довольно много проплыл вниз по течению, а когда услышал всю эту стрельбу, прокрался назад. Лучшего напарника для того, чтобы обыскивать лес, Джек не смог бы и придумать. Братья много лет не охотились вместе, но очень скоро они, выбирая места потемнее, уже легко шли своим привычным шагом, приноровившись друг к другу, один впереди, следом второй, обмениваясь безмолвными знаками. За прошедшие годы между ними возникла стена — фундаментом для которой послужили тайны и вынужденные отчуждения Джека. Теперь, когда они вместе шли по лесу, он стал понимать, сколько потерял, утратив связи с семьей, и как быстро может рухнуть стена, будь на то добрая воля. Но пока что он должен был сделать дело. Они вдвоем не только искали Берта, но и проверяли, не задержался ли здесь кто-то из штурмового отряда. Джек взял винтовку наемника, которого окоротил брат, К сожалению, удар вышел слишком сильным и проломил бойцу череп. Тот умер мгновенно. — Да ш е с ним нянькаться был должен, — сказал Рэнди. — Эти суки меня чуть не утопили. Джек жалел о смерти солдата. Тот мог знать, куда увезли Лорну, и его следовало допросить. Теперь предстояло найти кого-то другого. Но солнце уже вставало из-за горизонта, и они, обойдя горящее здание по кругу, так никого и не обнаружили. Видимо, после взрыва нападавшие сразу же отступили. — И что теперь? — спросил Рэнди. — Найдем Берта и мотаем отсюда. Джек приложил ладони к а рту и резко свистнул, уже не боясь подать голос, но рев огня заглушал свист. Джек снова приложил руки к а рту и свистнул еще раз, теперь громче, — позвал Берта. Чуть в стороне раздался громкий хруст, в глубине леса затрещали ветки, вместо собаки на их зов из леса вышли четверо, брат Лорны и его коллеги. Вид у них был осунувшийся, изможденный. Они едва ковыляли, но были рады встрече. Все, кроме одного. Кайл чуть не набросился на Джека. Он посмотрел в одну, другую сторону. Потом на горящее здание. Лорна! Хриплым от подавляемых рыданий голосом произнес он. Нет, заверил его Джек, не сказав правду напрямик. Она выбралась отсюда. Но ее увели. Увели? Повторил Кайл. Джек не успел объяснить. как из глубины леса на западе раздался глухой лай. «Мондио, это ж Берт!» Рэнди приободрился и бросился в заросли. Джек с остальными последовал за ним, не собираясь оставлять здесь собаку. С наступлением утра кто-нибудь быстро увидит столб дыма, поднимающийся в небо, и сюда подвой сирен устремится команда спасателей. К этому времени им требовалось собраться вместе и договориться о важном. Они спешили по лесу на звук лая. к а й л старался не отстать держа у пояса сломанную руку почему они забрали мою сестру чтобы допросить напрямую сказал джек они хотят замести следы узнать что стало известно про этих животных кайл побледнел и что потом джек кинул на него взгляд вопрос не требовал ответа они оба знали что случится потом у нас есть еще по меньшей мере день «Пока она им нужна, они ее не убьют», — все же ответил он. «Почему вы так уверены, агент Минар?» К нему подошел Карлтон. «Потому что эта операция планировалась как точечная. Нанести удар и уносить ноги не получилось. При таком количестве погибших и масштабах разрушений они, прежде чем ее допросить, должны будут залечь глубоко на дно. Скорее всего, на своей базе. Уж не знаю, где она у них». «Я так думаю, где-то не на территории штатов», — заявил Карлтон. «Почему вы решили?» Джек тоже так думал, но хотел услышать аргументы доктора. Судя по тому, что сделали с этими животными и как с ними обращались, ни одна лаборатория в Штатах не допустила бы такой мерзости. Но чтобы обойти правила и ограничения, американские компании и корпорации нередко основывают тайные лаборатории за границей в Мексике, на Карибах, в Южной Америке. Да что говорить, таких подпольных лабораторий по всему свету больше тысячи. Джек переварил эту информацию. Он пришел к такому же выводу, основываясь главным образом на том факте, что Траулер пытался проникнуть в страну через Дельту. Это явно было похоже на нелегальное пересечение границы. И что же мы будем делать? Джек повернулся к остальным. Ему была нужна их помощь. Будем исходить из того, что наши предположения верны. Тогда шансы л о р н ы остаться в живых возрастают? если похитители будут считать, что все мы мертвы. Они будут чувствовать себя в большей безопасности, не станут паниковать, пока думают, что в их руках единственный живой свидетель. Можете вы пойти на это?» Все кивнули ему, даже Зоуи. Глаза у нее были распухшие и красные, но при этом горели от ярости, в которую превратилась ее скорбь. «Сюда!» — раздался крик Рэнди, опередившего остальных. Джек прибавил шагу. и скоро увидел ищейку, которая кругами ходила возле высокого кипариса, свесив язык и гордо подняв хвост торчком. Рэнди стоял, уперев руки в бока, и смотрел вверх. Что этой старой п с е не нужно на этом дереве? Джек вгляделся в гущу веток, что-то там зашевелилось, а потом угрожающий и пронзительный голос произнес «Игорь!». Удивленный, Джек сделал шаг назад. В другом месте ветки тоже зашевелились. и сквозь кипарисовые иглы на него уставилась пара коричневатых мордочек, со стороны раздалось кошачье шипение. Разинув рот, Джек смотрел на животных, пытаясь понять, что означает эта находка. о н д о считал, что они все погибли в огне. «Лорна», — сказала Зоуи, удивленно расширив глаза. «Видимо, она выпустила их перед тем, как ее схватили». Карлтон смотрел на дерево изумленный и заинтригованный, Будучи связаны, они, видимо, вместе и прибежали сюда. Он снял очки и потер переносицу. Вероятно, страх и стресс закрепили удивительную связь между ними. Адреналин вывел их нейроны на новый уровень синхронизации. Остальные окружили дерево, а Берт терся о колени Джека, ожидая одобрения. Теперь Джек понял, что привлекло ищейку в глубину леса. Он вспомнил, что Лорна с помощью Берта нашла в дельте брата этого котенка. Плохо ли, хорошо ли, Джек знал щ е й к но в одном не сомневался, почуяв хороший запашок, они никогда не сворачивают в сторону. Хороший мальчик, Берт, Джек потрепал собаку по боку, хороший мальчик. На Кайла все это не произвело никакого впечатления. — А что с Лорной? Вы так и не сказали, как собираетесь спасать ее? — Потому что не знал, как. Лицо Кайла помрачнело еще больше. — Но теперь знаю, — ободрил его Джек. Впервые с того момента, как в Оцеиве отключили электричество, Джек почувствовал прилив уверенности. Пусть недостаточный, чтобы начисто отмести его страх за Лорну, но уже кое-что. — Что вы хотите сказать? — не отступал Кайл. — Как мы ее найдем? Джек показал на дерево. — С их помощью.